Фрейман Ли подстраховался от решения Дигранпре, ограничив передвижение сотрудников двумя верхними гондолами цепи, откуда люди при необходимости могли быстро добраться до ангара шаттла. Остальные три гондолы были закрыты наглухо. Из-за этого станция серьезно снизила скорость работ, а как минимум два многообещающих исследования оказались приостановлены, Но на все это ли отвечал категорическим. Это проблема де гран не моя. Ответ был совершенно Койперовским, подумала Элам. Она проследовала за ним по узкому колодцу доступа, ведущему в нижнюю часть обитаемых гондол. Минуя переборки, она выхватила взглядом колоссальные стальные перегородки. Они угрожающие нависли над головой готовые в считанные мгновения герметично захлопнуться. В этом дурацком земном романе Элам попалась фраза, что-то насчет мыши, попавшей в мышеловку. Мышеловок ей видеть не доводилось, но она, пожалуй, вполне могла представить себе чувство бедного зверька. Меры предосторожности в лаборатории микробиологии, неизменно строгие под руководством Фримана, После несчастного случая были доведены до абсурда. До дальнейших распоряжений вся биота ИСИС и все биологически активные вещества считались доказанной биологической угрозой пятого уровня. В защищенном предбаннике Элам надела предписываемый протоколом герметичный скафандр с температурными датчиками и автономным запасом воздуха на плече. Такой же надел и Ли. С надетым шлемом он выглядел по-особому, угрюмый, с валившимися глазами. Он провел ее через душевую и санитарные обработки, затем мимо аналогично одетых мужчин и женщин, работающих у перчаточных боксов разной степени сложности. Еще один шлюз, и они оказались в небольшой лаборатории, в которой больше никого не было. Элама ощутила отголоски того страха, который почувствовала, когда впервые попала в зону пятого уровня в земной лаборатории вирусологии. Конечно, тогда ей было гораздо страшнее. Она была наивной студенткой из пояса Койпера, впитавшей в себя рассказы клана Крейн об ужасах чумных лет на Земле. Между Землей и Койперовскими колониями всегда пролегала широкая... Биологическая пропасть, в каком-то смысле более глубокая, чем просто разделяющее их расстояние. Койперовские кланы ввели карантин, никто не мог попасть или вернуться туда с Земли без того, чтобы полностью очиститься от всех болезнетворных организмов планеты, вплоть до клеточного уровня. Процедуры дезинфекции в направлении Земля поиск Койпера были суровыми физически изнуряющими и длительными, как перелет по длинной орбите из внутренних областей Солнечной системы. Вспышек земных болезней не отмечалось ни на одном Койперовском объекте. Но в случае такой вспышки затронутое поселение моментально подвергалось бы карантину и дезинфекции. На Земле с высокой плотностью в основном бедного населения Выполнение таких антиэпидемических мер оказалось бы непрактичным. Элам направилась на Землю после защиты диссертации, с тем же настроением, с которым брезгливый социальный работник мог бы согласиться на визит в Лепрозорий, с тошнотой внутри, но с самыми лучшими намерениями. Ее вакцинировали от всевозможных микрофагов, прионов, бактерий, вирусов, Тем не менее, она подхватила классическую лихорадку неясной этиологии, которая донимала ее в течение первого месяца адаптации и излечилась только серией инъекций лейкоцитов. До этого момента она ни разу в жизни ничем не болела. Болеть, быть зараженной каким-то невидимым паразитом, в общем, это оказалось куда хуже, чем представляла Илам. После этого первая попытка работы в стерильной лаборатории наводила на нее ужас. Университет Мадрида был цитаделью, устройством персонала. Его наводняли студенты не с земли, главным образом марсиане, но попадались и испаты с пояса Койпера вроде нее. Новичкам не дозволялось находиться в помещении с живыми заразными биоагентами, Элам уже проработала сибирской язвой, ВИЧ, Нильсоном, Кахилом, 12 и два, и обширным рядом геморрагических ретровирусов, но исключительно дистанционно. Ручная же работа с земными культурами была куда более рискованной. Там были собраны воедино все античные ужасы земли, хищники, куда более незаметные и опасные чем обитатели джунглей, и такие же активные, по-прежнему угрожающие страдающему от голода населению Африки, Азии, Европы. Изогнутые палочки, радужные петли белковых структур, и все сочатся смертью. Планетарная экология, подумала Элам, древняя и невероятно враждебная, становящийся зримым биос, вроде того, с которым работает тем, производная инволюцией за эволюционные эоны. Тем не менее, при всей смертельной угрозе всех этих штаммов, Земля позволила человечеству вклиниться в это уравнение. Исис такой роскоши не позволяла. Элам смотрела как Ли у перчаточного бокса, продевает руки в перчатки. Здесь тоже не было дистанционного управления, за исключением аппаратов, передающих движение рук манипуляторам в глубине бочек для образцов, напоминающих пещеры. Микрокамера перчаточного бокса передавала изображение со шлема Ли на монитор, по которому Гэлам могла наблюдать за его работой. На экране возникла картинка колонии живых клеток. Вот он, маленький ублюдок, который портит нам наружные уплотнения. Развивается колониями, липкой синей пленкой. Да, неактивный образец этой культуры на шестой гондоле был. Но я не верю, что здесь есть причина следственная связь. На самом деле... Изображение накренилось, словно тонущий корабль. Ли, ты теряешь фокус. Аппаратура древняя, как вся станция. Дегранпры уже больше года подтирается нашими запросами о техподдержке. Робкий ублюдок опасается как бы в значении не обидеть финансистов. Секундочку. Так лучше? Да, гораздо лучше. Элам всмотрелась в организм на экране, борясь с желанием задержать дыхание. Клетка была многоядерной. Ее зазубренная белковая оболочка шла зубцами, словно шестеренка в часовом механизме. Митохондриальные органеллы, более разнообразные и сложные, чем аналоги Земли, курсировали между жирными ядрами и прочной клеточной оболочкой, выполняя быстрый осмотический обмен. Ни один из этих процессов не понимался в той мере, в которой устроил бы микробиологов. Другой биос, другие правила. — Похоже на нашу слизь, — произнесла Илам. Прошу прощения. — Бактериальный налет на наружных уплотнениях. — Он такой же? — Ну, не совсем. У вас морские организмы, наши переносятся по воздуху. Я не узнаю вон те гранулярные органеллы в миотических канальцах. Но то, как они разрастаются колониями, это до жути знакомо. Э, Ли, ты снова теряешь картинку. Твою мать! Пронзительно выругался Фриман Ли, что было совсем на него не похоже. Его плечи резко выпрямились. Возникла пауза. Изображение расплылось неузнаваемой мешаниной цветных пикселей. И на этот раз фокус не возвращался. А затем Ли произнес тонким голосом, «Покинь помещение, Элам!» Неожиданно возник шипящий звук, который она не могла идентифицировать. Только сейчас Элам почувствовала первый укол настоящего страха, покалывание в челюсти, приглушенное гудение в ушах. «В чем дело, Ли?» Тот не ответил. Его тело внутри скафандра начало содрогаться. Во рту разом пересохло. «Господи, Ли! Я сказал, выметайся отсюда ко всем чертям!» Элам пришла в движение, не рассуждая. Лабораторные рефлексы она выработала давным-давно, и они пристали к ней намертво. Ли не просил ее о помощи. Он отдал ей прямой приказ, на который его сподвигло нечто увиденное в перчаточном боксе. Она бросилась к дверному проему, но перегородка уже скользила вниз. Хорошо смазанная стальная плита. С ревом ожила вентиляция на потолке, разряжая потенциально зараженный воздух и протягивая его через нанофильтры и фильтры нера. По всей гондоле завыла сирена, словно ребенок плачет. Безумно подумала Элам. Проем становился все уже. Элам бежала к нему, отчетливо осознавая, что времени катастрофически не хватает. По сути, ее уже можно было считать запертой в лаборатории. Плита встала на место, и Элам развернулась. Сейчас герметичность стала абсолютной. Вентиляторы остановились, хотя сирена по-прежнему верещала. Фриман Ли вытащил руки из перчаточного бокса. Что-то слой за слоем снимало части его скафандра и перчаток, превращая непроницаемые мембраны в струпья луковой шелухи. Кое-где стали видны целые участки открытой кожи на которых начали формироваться пузыри. Невозможно быстро. Фриман сорвал с себя очки, лицо превратилось в кровавую маску, из ноздрей хлынула кровь, глаза стали алыми от лопнувших капилляров. Он сказал что-то неразборчивое, может быть, назвал ее по имени, и рухнул на пол. Сердце Элам бешено забилось, она не кричала. Ей казалось, что сирена уже вопит за нее, что все ужасы мира слились воедино в этом жутком вое. Пол под ее ногами, казалось, повело. Она жестко уселась на копчик в каком-то метре от подергивающегося тела Фримана Ли. Элам поднесла пальцы к собственному носу, отвела руку и тупо уставилась на яркие пятна крови. — Значит, смерть! — подумала она. — Все это красное месиво! Так неприятно! Элам закрыла глаза.